Часть вторая. Операция «Хамелеон». Стоило ли так трудиться над созданием новых образов? У Литейного моста собралась многотысячная толпа, в которой сразу потонула и растворилась вся компания. Над Надей колдовала Лиза. За полчаса из незаметной серенькой девчонки та превратилась в расписную красавицу, достойную маркизы Полли. «Это правда? Нереально!» Смеясь, разглядывала себя в зеркале Надя и не верила глазам. Ты действительно смогла, как и обещала. А что делать со мной? спросила Лиза. Меня они видели и с макияжем, и без. Доверься профессионалу. Ты готова на все ради великого дела, уточнил Михаил Юрьевич, доставая большую палетку сценического грима. Да, не подозревая ничего ужасного, согласилась Лиза. И через несколько минут у зеркала сидела какая-то конопатая дурнушка с пухлыми румяными щеками и широким носом. Колян громко прыснул. «Малышка, тебя уже не спасти!» Но тут же получил локтем в бок от молчуна, немного похихикал по инерции и замолк. «Коля, ты следующий. Тебе в жизни нужно привыкать к двум вещам — театральному гриму и молчанию в паузах. И тогда у тебя есть шанс стать настоящим артистом». Серьезно вглядываясь в парня, сказал Михаил Юрьевич. «Сегодня ты будешь братом Лизы. Тебе же пойдут-ка на пушечки". «Ну что, братик, рано смеялся», — съехидничала Лиза. Когда Лиза и Коля встали рядом, оказалось, что они похожи как близнецы. Из молчуна Михаил Юрьевич почему-то решил сделать жгучего зеленоглазого брюнета с густым загаром. Теперь он напоминал персонажа из старинного бразильского сериала. Володя с недоумением окинул свое отражение взглядом, но смолчал. А я могу стать Дедом Морозом. Хотя нет, для него уже поздновато. Весна как-никак на дворе. Или... Хм... Да, детки, решено. Я буду вашей милой бабушкой. Идея с бабушкой была самой ужасной. Бразильские сериалы «Конопаты и Близнецы» сразу померкли перед ней. «А вы уверены?» Спросила Лиза. «Представляете, мы такими клоунами явимся на мост. Это не маскировка, это наоборот. Все внимание будет приковано к нам». «Лизонька, Лизонька, да из меня получится отличная бабушка», — расхохотался старый следователь. «Эх, жаль, что жужелица засветилась, она бы стала замечательным дополнением к моему образу. А так придется надевать шляпку с вуалеткой. Михаил Юрьевич скрылся в комнате, а ребята остались в напряженном ожидании. «Что из этого всего получится?» «А мне повезло больше всех», — радовалась Надя. «Она себе очень нравилась». Бабушка была немного старомодна, но очень интеллигентна. Длинные седые волосы ее были аккуратно уложены крендельком на затылке. На макушке красовалась шляпка с вуалью. Пальто с меховой оборкой хорошо подчеркивало фигуру. Сапожки с каблучком кокетливо постукивали. Что ни говори, бабушка хоть куда. И на внуков похоже. Сразу ясно, кто кому родня. Ох уж эти близнецы. Поправляя вуальку, тяжело вздохнула бабушка. «Сейчас уже получше, а в былые времена придут навестить, так все разнесут в щепки. Всю квартиру, весь мой драгоценный антиквариат. Да-да, думала, до инфаркта доведут. Едва жива осталась». Вечер был мрачным и пронзительно ветреным. «Как бы с меня юбку не сдуло!» — не на шутку беспокоился Михаил Юрьевич. «Бедные-бедные женщины, что им приходится терпеть? Лучше бы я пошел Дедом Морозом облинявшие елки собирать. На мне бы хоть штаны и остались». Литейный мост превратился в живую реку. Человеческий поток выплескивался из русла и заполнял обе набережные. Будемира с помощниками еще не было. Все волновалось и бурлило в ожидании его приезда. А как, однако, наш народ падок на бесплатные зрелища? Маншлаг? Так бы в театры ходили, научились бы отличать настоящие от подделок. Протискиваясь среди плотной шаршавой толпы, бурчала себе под нос бабушка с кодовым именем Ляля. «Может, нам разделиться?» — спросила Лиза. Мы с братом пойдем с тобой, бабушка, а эти знойные красавцы побудут пока под мостом с Валерой. Отличная мысль, моя дорогая. Валера, судя по всему, оказался зрителем портера с наилучшим видом. Ну, а мы здесь побудем. Только прошу вас не теряться и не геройствовать. Ни в коем случае. Хватит того, что пропала та несчастная. Пришли вместе, значит, должны вместе и уйти. Понятно? Понятно, согласились ряженые родственники и друзья. Ну, вот и славно. — Пройдете немного вперед, внучата, только не говорите, что я ваша бабушка. Это меня старит. Называйте просто лялей. — Бабушка! — в один голос возмутились близнецы. — Ладно, ладно, — вздохнула старушка, прижав руки к груди. — Что не говори, бабушка у близнецов была душечкой. На мосту оказалось еще холоднее. Бешеным порывом ветра не мешало и плотное скопление народа. Грел только азарт и приближение разгадки. Будимир оказался пунктуальным. Он приехал точно в назначенное время. Скрытый черным плащом, верхом на белом коне, он медленно прошествовал на середину, самую высшую точку Литейного моста. Толпа расступалась перед ним, давая дорогу. Будимир легко спрыгнул с коня и заговорил. Голос его зычно с эхом разлетался по скукоженной от долгой зимы Неве. Каждое слово было слышно не только на мосту, но и на набережных. «Вы пришли, чтобы стать очевидцами», «Я, Будимир, потомственный ясновидец и медиум, призываю вас засвидетельствовать все, что увидите и услышите сегодня», — произносил он уверенно, весомо. «Сегодня дух заговорит из своего заточения. Сама душа прилетит к нам и позовет за собой. Оставьте сомнения. Теперь цена ваших сомнений и малодушия — жизнь ребенка». Медиум высоко воздел руки. «Я призываю дух Вики Журавлевой. Приди, приди!» выкрикнул он резко и так громко что у всех зрителей по спине пробежала дрожь дух идет с облегчением доверительно добавил будимир через мгновение и уронил руки сегодня это трепетная маленькая напуганная девочка и пусть проклят будет тот кто напугает ее снова она идет маленькими шажками оставляя сердечки чтобы довериться нам она идет чтобы мы спасли ее мать и отец вики стояли неподалеку от будимира и бабушки с близнецами. Мама горько плакала, и многие другие женщины, даже не знавшие Вику, тоже не могли сдержать слез. Внезапно загорелся холодный луч света, и мертвя лица пробежал по толпе. Потом скользнул выше, на дом, на крышу. Она была там. Легкий невесомый призрак Вики трепетал на самом краю. Белая одежда рвалась на ветру. Толпа всхлипнула и замерла, затаив дыхание. «Вика, почему ты там? Что с тобой случилось?» — властно спросил Будимир. Я ненавижу маму и папу. Они меня не понимают. Мне сложно, а им на меня плевать. Я хотела немного внимания, а они заняты только собой. Они меня не любят. Я им не нужна. Я сложная. Я лишняя. Горестное зло жаловалась Вика и шла по самому краю крыши. Пушинка — невесомый призрак, терзаемый ветром. — Это ее голос! — закричала мама. — Вика, дорогая моя, доченька, я люблю тебя! Доченька, вернись! но крик ее поглотила толпа, не дав ему долететь до дочери. Отец прижимал к себе жену, испуганными глазами всматривался в призрачное белое пятнышко на краю крыши и шептал. — Успокойся, дорогая. Тише, тише. Это обман. Это не наша дочь. Наша дочь никогда бы так не сказала. — Вика, почему ты не возвращаешься? — спросил Будимир. Я ушла сама. Я так хотела, — спокойно ответила Вика. И вдруг начала кричать и метаться по крыше. «Я хочу домой к маме! Мамочка, мамочка, забери меня отсюда! Я больше не могу здесь! Спаси меня!» Мама рыдала и билась. «Доченька, доченька!» Толпа стала надвигаться на Будимира в едином порыве узнать правду. Луч света то погасал, то вспыхивал. Призрак пропал, потом вновь появился в ярком луче, но уже на крыше дома с другой стороны Литейного проспекта. «Мамочка, забери меня!» «Мгновение...» И как большая снежинка, призрак сорвался с крыши, закрутился и полетел вниз на набережную. Бедная мать Вики Журавлевой потеряла сознание и не упала только потому, что ее подхватил муж. Он обнимал жену и твердил «Тише, это не наша Викуня, не наша, это все обман, это не она, не она!» А люди подняли с набережной и передавали друг другу прозрачные покрывалы эскисии, которым обычно накрывают покойника в гробу. Ужас, ужас, какой ужас! Пронеслось как дрожь по толпе. Вы задержаны. Петенька подошел к Будимиру и показал свое удостоверение. У полиции есть ко мне какие-то претензии? спокойно спросил медиум. Если вы настоящий ясновидец, то вы все и так знаете. Я могу не утруждаться в объяснениях. В этом случае придется утрудиться, это ваша работа, и мы здесь не одни. Будимир широким жестом указал на толпу людей. «Им всем хочется знать, почему меня арестовывают, почему представители власти мешают мне спасти девочку. И именно теперь, когда я так близок к разгадке. Отвечайте». «Хорошо, будь по-вашему», — усмехнулся Петенька. «После многолетнего тесного общения с Михаилом Юрьевичем заезжий гастролер был для него фигурой простой и примитивной. Предъявите, пожалуйста, ваши документы». «Какие документы? Вы же знаете, кто я». «Паспорт свой дайте, пожалуйста». И тогда хранители правопорядка и все собравшиеся узнают, кто вы на самом деле. У меня нет паспорта, отвернулся Будимир. Я житель мистических долин, потомственный ясновидец. Я вообще не понимаю, что вы сейчас от меня хотите. Тогда и сидели бы в своей мистической долине. А так вы задержаны на сорок восемь часов для выяснения личности а также для выяснения обстоятельств сегодняшнего несогласованного с городской администрацией мероприятия, сопряженного с затруднением и перекрытием движения по набережным, нарушением спокойствия и доведением горожан до нервных состояний. Пройдемте». «Никуда я с вами не пойду», — уже не капризным, а злым тоном сказал Будимир. «Сопротивление представителям власти? Вам это нужно?» — миролюбиво уточнил следователь Петр Мамонтов. Уводя ясновица Петенька задумчиво посмотрел на бабушку с внуками-близнецами и прошел мимо. А бабушка, подхватив подол юбки, стала очень энергично пробираться в сторону Воскресенской набережной, где ее ждала вторая часть соглядатаев «За мной!» — коротко скомандовала она внукам. Молчуны, красавица Надя ждали в условленном месте. Оба были сильно взволнованы. «Видите, там в пробке плетется темно-вишневый микроавтобус?» — указала Надя. «Он стоял ближе к дому, откуда выпала кисия». А призраком, мы думаем, была такая невысокая девушка. Когда свет переметнулся с одной крыши на другую, эта девушка почти сразу появилась внизу у дома. Но не в рубахе, а уже в пальто и со спортивной сумкой. И тут же юркнула в этот микроавтобус. А за рулем был кот. А кисию кот, наверное, сбросил. Володя успел сфоткать и кота, и девушку, и номера их автобуса. Засветились они. Радостно закончила свой рассказ Надя. «Я тоже видела, как призрак драпал по крыше к суховому окошку». — заявила бабушка Ляля -ля азартным баритоном. — А вот дальше это очень ценное наблюдение. Вы, конечно, молодцы. Выпишу премию. — А нам премию? Мы что, зря весь вечер своей веснушки таскали? — разочарованно протянул Коля. — Почему зря? Вы отлично дополнили мой образ. — Значит, мы с Лиской у вас вместо жужелицы? — закипел Колян. — Смотрите, смотрите, старуха идет! — взволнованно сказала Лиза. Действительно, в их сторону шла старуха. Она была очень растеряна. Видно, в их план отлаженный, как точные и бесстрастные швейцарские часы, не входил арест Будимира. Проезжая часть была скована пробкой. Старуха поискала глазами микроавтобус своих дружков и, не найдя его, подошла к такси и постучала кослявыми пальцами в окошко водителя. «Свободны! Довезете до дранишников!» Водитель кивнул, и старуха села в машину. «Я думаю, нам тоже срочно нужно прокатиться до дранишников, да, дети?» Ой, неспроста всплыли эти дронишники. Возможно, именно там прячут девочку. Володя, сейчас будем объявлять план перехват для кота. Скинешь фотографии Петеньки, ладно? Хватит уже этой банде разгуливать по городу. И Михаил Юрьевич, переняв опыт у коллеги-старухи, подошел к следующей машине такси и постучал в водительское окно. Молодой человек, довезете меня с детишками до дронишников? Водитель кивнул. Садитесь скорее, детки, едем в гости. Повернулся Михаил Юрьевич к ребятам. В такси он продолжил играть свою роль. «Лизонька, Надя, вы помните адрес, который нам продиктовала Варвара Петровна?» Обратился он к девочкам. «Нет, бабушка, дранишники и все», сказала Лиза. Забыли адрес. Ох, горе. Память, память, на кого ты меня покинула. Когда-то, молодой человек, у меня была отличная память. Но все с годами я теряю. Мужа схоронила, дивную красоту утратила. Теперь вот к тому же ничего не помню. Нас Варвара Петровна пригласила в гости к себе в дранишники. «Вы, молодой человек, возможно, видели, как в тот такси села пожилая дама. Это наша любезная Варвара Петровна и была. Вы могли бы поехать за ними, чтобы нам не потеряться?» «Без проблем, не волнуйтесь так, доедем да в лучшем виде», — пообещал таксист. И его такси вместе с пробкой разноцветных машин стало с трудом переползать литейный мост, все еще сильно запруженный народом. «В лучшем виде это хорошо, это мне нравится», — успокоившись, выдохнула бабушка. «Ох и день сегодня». Сейчас Петеньке напишу отчет о наших приключениях. И Михаил Юрьевич довольно быстро напечатал СМС. Петенька, объявляй план перехват. Сейчас пришлем фотографии. В машине и кот и призрак, и запись голоса Вики Журавлевой, и стропы со следами краски с крыши дома на Литейном. Не упусти. С любовью, твой МЮ. Володя, пошли, пожалуйста, фотографии Петеньки. Ему будет интересно посмотреть. Вот по этому номеру. В дранишнике добирались долго. Проехали в Выборгскую сторону, потом выехали за город. Вдруг у Будимира шайка больше, чем нам казалось? Вдруг и этот таксист тоже его сообщник и сейчас завезет нас куда-нибудь в глухой лес?» Испуганно вжавшись в сиденье, думала Лиза. Михаил Юрьевич выглядел уверенным и даже светился от предвкушения. Вряд ли ему доставляла радость сама поездка в Дранишники. Наверное, он был убежден, что именно там, в доме старухи, ему удастся найти пропавшую Вику Журавлеву. «Ой, не гоните так, молодой человек, что-то у меня голова начинает кружиться и в ушах застучало, как бы ни случилось чего», — проговорила бабушка Ляля. «Так мы же тогда упустим вашу знакомую», — начал водитель. «Упустить нельзя, а то нам с ребятками придется ночевать среди сугробов, не ехать же такую дорогу обратно. Ну и не гоните, нехорошо мне, ой, нехорошо», — очень правдоподобно вздыхал и охал Михаил Юрьевич. Ребята поняли, он боится, что старуха заметит преследование и начнет путать следы. Уже чернел густой вечер, но на Выборгском шоссе было довольно много машин. «Ладно, главное направление нам понятно. Нагоним их как-нибудь», — бодро согласился водитель. Прямое шоссе сменилось и запетляло темной дорогой среди леса. «Вдруг сообщник?» — вновь кольнула мысль Лизу. Она посмотрела на ребят. Все они сидели, плотно прижавшись друг к другу на заднем сиденье такси. Молчали и вглядывались в окна, за которыми мелькали заснеженные деревья, и мокрая извивалась дорога в свете фар. «Прибыли. Вот они, ваши дронишники, указал водитель на синюю табличку на обочине. «И как раз вовремя», — похвалила бабушка. «Спасибо вам, молодой человек. Это же такси Варвара Петровна сейчас свернуло в тот переулочек, да?» «Да», — подтвердил таксист. «А там сквозной проезд или тупичок?» «Тупик», — посмотрев в навигатор, ответил таксист. «Ну вот и замечательно. Мы тогда с ребятишками выходим. Тут уже и пешком прогуляемся, на звезды полюбуемся, воздухом подышим. «В городе же одно Марево, а здесь звезды». «А как мы дом найдем?» спросил Колян. «Да я ж у нее когда-то была. Сориентируюсь, внучок». Рассчитавшись, бабушка проворно выскочила на дорогу. Когда двери машины закрылись и таксист начал разворачиваться в обратный путь, Михаил Юрьевич, напрочь выйдя из образа благостной старушки, обычным голосом дал команду. «Расредотачиваемся и перекрываем проезд. Все, ребята, шутки в сторону. Нам нужно остановить такси». Темнота скрывала его шляпку с валеткой и старомодное женское пальто. В эту минуту он был только следователем по особо важным преступлениям. Шагая рядом друг с другом, они без труда перегородили неширокую дорогу. Вскоре вдалеке вспыхнул свет фар. Машина приближалась. «Держим линию», — твердо проговорил Михаил Юрьевич. «А если он нас сейчас фарш раскатает?» — спросил Колян, впрочем, без особого драматизма. «Остановится». Водителя раздраженно просигналил. Бабушка, Михаил Юрьевич, начала махать рукой, привлекая его внимание. Машина остановилась, это было такси. «Молодой человек, простите, пожалуйста, что мы вас остановили, но моя подруга, которую вы только что подвезли домой, Варвара Петровна, что-то напутала с адресом. Или я позабыла, и вот мы теперь тут плутаем. Сегодня такое было на Литейном мосту, такое было. Призрак ожил и даже разговаривал, представляете? Хотели обсудить, да на адрес напутала». «Семнадцать. Ну и ведьма же ваша подруга». «Прощайте». Таксист закрыл окно и поехал. «Ну, чего стоим?» Спросил Михаил Юрьевич притихших подростков. «Дом номер 17». «Вы что, только сейчас поняли, что мы идем к ведьме?» «А вот, кстати, и этот чудный дом». «Подвала нет, зато есть чердак, и там уже светится оконца». «К чему бы это?» «Неужели так шустра наша хромая старуха? Не успела войти и уже наверху?» «Или у нее есть гости?» «Ребята, мы должны быть готовы ко всему». Я уверен, что в доме только старуха и Вика, но кто знает. Человеку свойственно ошибаться, такова жизнь. Я со своими внучатками иду внутрь дома. Вы, Надя и Володя, стоите в тени кустов и очень внимательно, не моргая, не зевая и не переговариваясь друг с другом, смотрите на калитку. Если из калитки выбежит девочка, вы ее ловите и держите. Если взрослый человек, стоите в кустах и не подаете признаков жизни, а потом мне докладываете, кто пробегал мимо вас и в каком количестве. Второе. Также внимательно вы наблюдаете за окнами. Если увидите, что в доме драка, услышите пальбу или что-то другое подозрительное, вызывайте Петеньку. Его номер телефона есть у Володи. Называйте адрес и кратко излагайте ситуацию. Петенька не понимает длинных фраз. Дорогие мои внуки, если я почувствую, что в доме вам оставаться опасно, я говорю, «Идите погулять, там такие звезды роскошные, таких не видно в городе». И вы не спорите, спокойно выходите, а потом бежите к калитке и вместе с Володей вызываете Петеньку. И вот что я хочу вам сказать. Самый простой план всегда самый рабочий. Занимаем позиции. От калитки к дому вела узкая тропинка. В свете луны засыпанные снегом грядки напоминали могилы. От страха у Лизы перехватило дыхание. Это был самый страшный вечер в ее жизни. Крыльцо с разъехавшимися деревянными ступенями заскрипело так пронзительно и громко, как не залаял бы цепной пес, предупреждая свою хозяйку об опасности. Михаил Юрьевич постучал в дверь и в хлипкое, едва державшееся в раме оконце, до которого можно было легко дотянуться с крыльца. Послышались шаги и брань. Дверь приоткрылась. «Кто такие?» — спросила старуха, вглядываясь в лица незваных гостей. Лиза обмерла и почти перестала дышать. Сколько раз старуха следила за ней. Сейчас узнает ее, и все будет кончено. «Спасите нас!» — вдруг взмолился театрально, воздевая руки Михаил Юрьевич. Такой холод, а мы остались под открытым небом. Здесь на всей улице только у вас свет, никого больше нет. Я просила таксиста отвезти нас к моей сестре в пограничники, на Липовую улицу, дом 17. А он высадил в темноту и уехал. Сам-то небось приезжий, ему что дранишники, что пограничники. А нам как быть? Батарейка у телефона разрядилась. Можно у вас немного обогреться и позвонить? Вы же не бросите нас на улице? Интеллигентная старушка была нахраписта не только на словах, но и в деле. Она закончила свой отчаянный монолог уже в синях, оттеснив хозяйку от двери. Внуки не отставали. «Сейчас сдам телефон. Стойте здесь», недобро зыркнув на гостей, сказала старуха. «Ага, телефон. Она сейчас принесет дробовик», прошептал Колян. «А мы не будем ждать». И бабушка Ляля с внучатами засеменили за хозяйкой в дом. Пахло кислятиной, плесенью и дешевой едой. Было холодно и неуютно. Видно, здесь уже давно никто не жил. Вещи горой валялись в углу. Логово. Временное пристанище, но не дом. Старуха порылась в сумке и достала телефон. «Звоните и уходите. Я собиралась ложиться спать». «Спасибо. А куда звонить? Может, лучше в полицию?» — спросил Михаил Юрьевич задумчиво. «Зачем нам такси? Нам нужна только Вика Журавлева». Старуха испуганно глянула на лестницу люка, куда вела чердачная лестница, но быстро взяла себя в руки, выпрямилась во весь свой огромный рост. В глазах ее бушевала ярость. «Понятно теперь, кто ко мне пожаловал», — усмехнулась она, и в руке у нее блеснул нож. «Что ж, добро пожаловать, гости дорогие!» «Осторожнее, у вас в руке ножик, как бы не порезаться случайно», — сочувственно проговорил Михаил Юрьевич. «А я умею с ножиком обращаться, и случайного ничего не будет». И старуха начала крутить нож с бешеной скоростью и наступать на Михаила Юрьевича. Лиза и Колян только вжались в промокшие от сырости обои и не знали, как им быть. Про звезды Михаил Юрьевич не говорил, но до звезд ли ему сейчас было? Сверкающий нож молниеносно приближался к его лицу. «А вы, душечка, не такая и старая, и не такая дурнушка, как мне показалось вначале», сказал Михаил Юрьевич, и вдруг резко бросил в лицо старухи свою шляпку с вуалеткой. «Примерьте, вам пойдет». Старуха на секунду замешкалась. А старый следователь кинулся вперед, схватил руку с ножом и завел ее за спину старухи. Пальцы разжались, нож упал на деревянный пол. Михаил Юрьевич откинул его в сторону легким изящным движением каблучка. Это была самая эпичная битва двух старушек, которую только можно было себе вообразить. «Лизонька, помоги мне развязать пояс на пальто». «Кстати, вот и Лизоньку не узнали, и меня, и ножик в руках удержать не получилось». «Что, уже нюх не тот?» Прокашлившись, спросил Михаил Юрьевич своим обычным голосом. Старуха молчала, но лицо ее искажала бессильная ненависть. Будимир арестован. Вот и вы уже упакованы. Осталось только бантик довязать, и можно Петеньку позвать. Сейчас мы поднимемся наверх и вытащим Вику. И тогда будете вы говорить или не будете, уже абсолютно неважно». «Вика! Вика! Ты меня слышишь? Мы пришли тебя спасти!» выкрикнул старик. Красивая прическа из-за драки разъехалась, шляпка валялась в грязи, и теперь он даже отдаленно не напоминал интеллигентную петербургскую старушку. Наверху послышался легкий шорох, но девочка не отозвалась. «Коля, лезь наверх, но будь очень осторожен. Вика, мы поднимаемся, не бойся. Сегодня мы видели, как эти мошенники издевались над твоими родителями. И мама, и папа тебя любят так, что это невозможно описать. Тебе нужно скорее возвращаться к ним, пока они не умерли от горя». Колян забрался на лестницу и приоткрыл люк. Маленькая комната была тускло освещена и завалена какими-то сумками и тряпками. Парень даже не сразу смог найти Вику. Она была прикована на длинную цепь, сидела, забившись в угол, и тряслась не то от холода, не то от страха. «Привет, Вика! Я так рад, что мы тебя нашли! Прямо вообще, даже чуть с лестницы не грохнулся!» сказал Колян. «Здесь еще кто-то есть?» Девочка помотала головой. «Ну и отлично. Значит, никто не помешает тебе поехать домой». «Михаил Юрьевич, можно я пока с Викой посижу? У меня тут крутые истории есть, а их никто никогда не слушает!» Снизу слышался решительный голос Михаила Юрьевича. «Так, Лиза, зови сюда ребят и закрывай дом на все замки, какие найдешь. Если что, будем держать оборону». Потом он спросил. «Коля, а Вика-то захочет тебя слушать?» она все равно на цепи, ей деваться некуда!» простодушно ответил клоун. «Ну ты и дурень!» «Вика, ключи у старухи?» Она кивает головой. Бедная девочка. Сейчас мы тебя освободим, но сначала один звонок. Ребята зашли в дом и крепко-накрепко закрыли за собой двери. Вдруг среди ночи появится кто-то из сообщников, о ком они до сих пор не знали. «Петенька, ну как, получилось арестовать милейшего призрака и кота?» — спросил Михаил Юрьевич по телефону. «Отлично. И запись голосом Вики, и звуковое оборудование, и призрачная рубаха, и веревки с микрочастицами краски были при них?» Раз чудесно. Ты умничка, Петенька. Приезжай тогда, пожалуйста, за нами в Дранишники, Мы с ребятами. Да-да, с моими малолетками. Проследили за сообщницей Будемира и нашли Вику. Пиши адрес. Дранишники, Липовая аллея, дом 17. Пожилая дама с активными уголовными замашками, которая следила за Лизой и смирно ждет твоего приезда. А вот для Вики срочно нужны родители. Все. Ждем, встречаем. «Простите, мадам, но мне придется порыться в ваших карманах», — галантно сообщил Михаил Юрьевич Старухе о своих планах. «Что-то мне подсказывает... Да, пожалуй, ваш ножик мне подсказывает, что вы, сеньора, очень даже закоренелая уголовница. А давние уголовницы, по моему опыту, не станут раскидывать ключи, где попало, и будут до последнего держать их при себе. Схоронят в надежном месте. Надеюсь, это карманы, а не где-нибудь в недрах одежды. О, звенят». Связанная старуха неловко попыталась вырваться, но тщетно. В руках Михаила Юрьевича звенела небольшая связка ключей. «Ну что, моя бесподобная прогруппа, поднимайтесь наверх и применяйте ключи по назначению. Один точно должен подойти. Это написано на лице мадам. Заодно проверьте, не уморил ли своими историями девочку ваш боевой товарищ». Это был бесконечно длинный вечер, вязкий как сон, который приносит вместо отдыха только большую усталость. Без лишних слов вся опергруппа забралась на чердак. «Подошел! Две трети удачи у нас уже в кармане!» Радостно крикнула Надя. «Если хотите, спускайтесь, а нет, ждите там. Скоро приедет полиция и Викины родители. Считайте до ста. Один, два, три, счет пошел!» Все устали. Запущенный отсчет времени очень обнадежил и замученную девочку, и подростков-спасателей. Девяносто восемь, девяносто девять, сто. Приближение полицейских машин было слышно издалека. Они летели и гудели и трещали. Разноцветные всполухи проблесковых маяков будоражили тяжелое ночное небо. Михаил Юрьевич открыл дверь, только убедившись, что на скрипучем крыльце стоит сам Петенька. «Эти фокусники — народ очень скользкий. Такое могут учудить, не расквитаешься!» Сетовал он, вглядываясь через дребезжащие оконце в мигающий двор. «Кто бы мог подумать, что сегодня одним махом всю банду накроем!» радостно проговорил следователь Петр Мамонтов, сердечно поздоровавшись с Михаилом Юрьевичем. Петеньку вид учителя ничуть не смутил, он уже давно привык к рабочим методам старого следователя. Методом хоть и странным, но и эффективным, ведь на счету Михаила Юрьевича Вострецова не было ни одного нераскрытого дела. «Держи, Петенька, подарочек. Вид хоть и непрезентабельный, но посмотри, бантик имеется». Михаил Юрьевич с гордостью представил сообщницу Будимира. «Спасибо, очень кстати». В дом вбежали родители похищенной девочки. «Вика, Викуня, дорогая наша девочка, где ты?» кричала мама. Папа поддерживал маму. В глазах его стояли слезы, губы тряслись от переживаний. Подростки по очереди скатились вниз по чердачной лестнице. Последней спускалась Вика. Каждая ступенька давалась ей с трудом. Девочка была обессилена, запугана. Руки и ноги едва слушались ее, поэтому ребята подстраховали. Папа сорвался с места, подбежал, подхватил Вику на руки и заплакал. «Доченька, доченька, мы так тебя искали! Мы верили, что успеем тебя найти!» Вика прижалась к папе. Сквозь слезы она прошептала. «А я, дура, вас ненавидела!» Вдруг старуха стала очень разговорчивой. «Я не понимаю, за что вы меня арестовываете?» — спросила она. «Доброта нынче это преступление?» «Доброта!» — громко повторила Лиза и смутилась, потому что все присутствующие удивленно на нее посмотрели. Она за мной следила и хотела мою собаку убить, чтобы мы не увидели подсказок про Вику, смущенно пояснила Лиза. Эту конопатую девочку я вообще вижу впервые. Я впустила эту ряженую старушку с детьми, потому что они сказали, что остались на улице и им некуда пойти. Они просто вломились ко мне в дом. А Вика живет у меня. Да, я это не отрицаю. У нее ужасные родители, постоянные скандалы, невыносимая семья. Вы знаете, что девочка вообще жить не хотела? Я подобрала ее на улице и провела к себе. Кормила, поила, объясняла, что нужно пойти на разговор с родителями, обсудить проблемы. Да-да, и из лучших душевных побуждений держали девочку на цепи, услужливо подсказал Михаил Юрьевич. Хватит врать, не выдержала Вика. Она все врет. Все, абсолютно. Я расскажу, как было. Я поссорилась с мамой и папой и написала у себя на странице в сети, что ненавижу своих родителей. Что они монстры, что все мне запрещают. В общем, что меня это бесит, достало, и я хочу свободы. Я это написала со злости. Простите меня, мамочка, папочка. Я была просто дурой тогда. Почти сразу мне написал Будимир. Только не как взрослый, а как мальчик, который думает так же, как и я. Будимир писал, что все должны быть свободными. Посоветовал убрать со страницы такой пост, чтобы родители не заметили. И не сделали мне хуже. Пообещал помочь. Придумал план мести. Чтобы я пропала на время из дома, а родители пока себе локти кусали. Переписку он сказал тоже удалить. Я все удалила и ушла из дома, как договорились. Меня встретила вот эта старуха и отвела к Будимиру. Мне не понравилось, что это не мальчик, а взрослый. Стало страшно. Но они меня уже не отпускали. Я должна была сыграть роль призрака и громко разговаривать с крыши, со своими родителями и при всех на них ругаться. Они мне даже деньги потом предлагали за это. А на крышу идти было так страшно, что я плакала и умоляла меня не трогать. «Надо было висеть на веревке на самом-самом краю. Я так боялась. Я так хотела домой, но мне от них было уже не вырваться». «Тише, тише, доченька, все хорошо. Мы рядом, мы тебя никогда больше не оставим одну. И ты больше никуда никогда не уйдешь, верно?» Ласково приговаривал отец и гладил дочку по голове. Мама плакала и повторяла только одно слово. «Доченька, доченька, доченька». Михаил Юрьевич дотронулся до плеча Викиного отца и сказал. «Идите скорее в машину». — Хватит уже с нее этого ужасного дома. Езжайте с миром. — Спасибо вам. Вы нас спасли, — проговорил отец, укутал Вику в свою куртку и вышел во двор. — Везите их в город, — распорядился Петенька, а потом повернулся к старухе. — Назовите вашу фамилию, имя и отчество. — Варвара Степановна Галкина, — зло процедила задержанная. — Ничего себе! Почти угадали, — хлопнул в ладоши Колян интересно будимира иван иванович иванов зовут совсем был бы прикол михаил юрьевич усмехнулся и пожал плечами мол время покажет мы выяснили настоящее имя будимира иванов аркадий яковлевич заполняя бланк ответил петенька вот это да фамилия прямо в яблочко удивилась лиза может это вы потомственный ясновидец улыбнувшись спросила надя нет наденька я просто следователь с очень большим стажем Это гораздо хуже, чем всякие ясновидящие маги, — рассмеялся старик. — Побойтесь бога, Михаил Юрьевич, — начал Петр Васильевич, но не договорил. Ему было не до разговоров. Он только тяжело вздохнул и продолжил заполнять бумаги. — Петенька, а нас-то ты домой довезешь или вызвать такси? — Довезу, — испуганно ответил Петенька. — И лично расфасую по квартирам. А то вляпаетесь еще в какие-нибудь приключения. Всем пора спать, особенно малолетним. Кстати, давайте дружно звоним родителям и отчитываемся о местонахождении и скором прибытии домой.